Глава 19. «Как прошел день?» — спросила мама во время ужина, пользуясь тем редким случаем, когда я на нем присутствую. «Очень даже неплохо», — ответил я и потянулся за добавкой. Настюх сегодня приготовила чудесное жаркое. Невозможно остановиться». «Это просто ты сегодня такой голодный», — хмыкнул отец. «А Настя всегда вкусно готовит. Значит, некогда было по ресторанам шастать». «Что там у тебя нового? Делись, будь человеком!» «Мама же не зря спросила». «Ну, на приеме, как на приеме, по-всякому». пожал я плечами вроде особенными сказать нечего. «Свозил сегодня свою команду на фонтанку, познакомил с призраком». «Ну и как?» – заинтересовался отец. «Сначала немного повоевали, потом подружились», – сказал я и улыбнулся, вспоминая подробности. «Иван Терентьевич, оказывается, с ним уже давно знаком, только не очень удачно в ракурсе. Теперь помирились». С Юдиным Валерий Павлович даже поручился насколько это возможно. Так что страхи, что он нам не даст открыть клинику, не оправдались. Думаю, из этой ситуации получится извлечь больше пользы, чем мне предрекали вреда. Ну, если он оказался таким компанейским, то да, кивнул отец и тоже потянулся, добавив себе жаркого. Рядом со мной сидел Котангенс и преданно смотрел в глаза, очень прозрачно намекая, что запах Жаркова ему тоже нравится». Пока я раздумывал, стоит ли кормить кота со стола или нет, Катя уже выделила кусочек мяса из своей тарелки. Тогда Пушистый с ним справился. Его преданный взгляд был посвящен моей сестре. Там больше вероятность получить добавки. «Охлаждающую жидкость раздал?» – спросил отец, оторвав меня от наблюдения за поведением кота. «Ага», – кивнул я. «Особенно счастлив был Демьянов, когда я ему заморозил запястье». Он чуть ли не завизжал от неожиданности. ха, -ха это да!» — засмеялся отец. «Этот товарищ очень эмоционально лобильный. Да ты за время общения с ним уже успел в этом убедиться». «Я даже научился управлять тиком его нижнего века!» — хмыкнул я. «Издеваешься над бедным несчастным человеком?» — неодобрительно покачала головы мама. «Это кто это, бедный несчастный?» — возмутился отец. «Демьянов? Да это тот еще крахобор, Саша, к сожалению, знает». «Ничего». Ухмыльнулся я. «Гонорар за обучение знахаря он мне отвалил в точности с требованием Обухова. Лакал, но дал все до копейки. Так Степан Митрофанович, оказывается, его еще заставил отчет сделать по изменению трудоспособности знахаря после обучения. Если бы не это, мы бы только сейчас отправили его в министерство. А так он мне подарочек сделал через тебя. Обухов замечательный мужик», — кивнул отец. Так и не скажешь сразу, что из известного княжеского рода, избыточной гордыни, по этому поводу никогда не страдал. А над тобой так и вообще шество взял всем на зависть. Вот эта на зависть как раз меня настораживает и напрягает, — вздохнув, сказал я. Зависть штука такая, ожидать от людей можно все, что угодно. Ну, что тут сказать, — пожал плечами отец. Радуйся тому, что есть, бери и не забывай оглядываться по сторонам, чтобы не пропускать удар в спину. А что делать, такова жизнь. Когда сидишь и не выпячиваешься, то жизнь скучная, но безопасная. А если как ты на острие событий, то и негатива к тебе больше, и завистников. Приходится быть осторожным и взвешивать каждый свой шаг. Катя встала из-за стола, и Катанген снова переключил свой жалобный взгляд на меня. «А я все», — сказал я коту и развел руками. «Больше угостить тебя нечем. Свободен». Когда после традиционного чаепития все разошлись по комнатам, я уже почти дошел до своей. Потом все же решился, развернулся и пошел к отцу в кабинет. «Сильно занят?» – спросил я, просунув в нос слегка приоткрытую дверь. «Не особо, заходи», – сказал отец и закрыл лежащую перед ним папку с документами. «Хотел о чем-то поговорить?» «Да», – сказал я и сел в кресло напротив него. «Я все думал о разговоре с Настей Вишневской. А что не так? Есть все-таки какие-то подозрения?» «Да забудь ты про подозрения». Я старался сказать это спокойно, но, по-моему, все-таки получилось немного с раздражением. От моих слов отец едва заметно поморщился. «Пап, ну реально, она не враг. Я пока сам не знаю, что она значит именно для меня, а чисто по-человечески. Она тоже пострадавшая от вероломства и насытности князя боженова «Ладно, рассказывай», — сказал отец. «Вроде не злится на меня». Егор Маркович, пусть ему кажется бесконечно ад, камера одиночки, отнял у нее все. Он не просто стал ее опекуном и изображал любящего дядюшку, а под вуалью доброты и заботы буквально лишил ее наследства под благовидным предлогом. Якобы закрывал какие-то несуществующие долги погибших родителей Насти, поэтому был вынужден пустить ее имущество с молотка, пока она была еще ребенком. По крайней мере, это его слова, а там кто знает, куда все делось. У нее из всего богатства, нажитого родителями, ничего не осталось по документам. Единственная недвижимость... Что у нее есть? Это квартира, купленная Баженовым. Я бы и на нее документы проверил греха подальше. Ну, может быть, — пожал плечами отец. А что ты от меня хочешь? Есть у тебя на примете хороший знакомый юрист, — спросил я. Тут надо провести расследование. Наверняка что-то из нее наследство можно вернуть. — Тут сложно что-то обещать, — сказал отец и задумчиво потер подбородок. — Столько лет прошло. мне известно, где теперь искать хвосты этих манипуляций. — Ну а вдруг? Я не готов был так просто отступить. — Даже если у нас с ней в итоге нет общего будущего, такую несправедливость обойти стороной невозможно. — Я попробую поговорить, — ответил отец после долгой паузы. — Может, что и получится, но гарантий нет и быть не может. — Я прекрасно понимаю, — кивнул я. — И все-таки надо попробовать. — Хорошо, попробуем. Утром после завтрака меня в коридоре остановила Катя. «Саш, давай отойдем, разговор есть», — сказала она заговорческим тоном, оглядываясь, не идет ли кто. «Ну, давай отойдем», — ответил я, и мы нырнули в каминный зал, куда с утра редко кто заходит, разве что в выходные. «Что-то случилось?» «Ничего у меня не случилось, это у тебя случилось», — продолжала говорить сестра полушепотом, словно нас и тут могли подслушать. «У меня?» — искренне удивился я. «Я слышала, что ты снова начал встречаться с Настей» тихо сказала она, пристально глядя мне в глаза. «Ну как встречаться?» нахмурился я. «Встретились один раз, собирались еще. Кать, я почти ничего не помню о наших отношениях, и я не испытываю к ней каких-то серьезных теплых чувств. Просто решил с ней пообщаться и понять, что мне от нее нужно. Где-то внутри, на уровне подсознания, тянет меня к ней. Сны про нее снятся. Но когда я не сплю, мне это не совсем понятно». «Да?» спросила Катя, не ожидая ответа, чисто риторически. После моей речи она как-то резко погрустнела. «А я-то уж подумала. Тогда ладно. Постой, а что ты хотела?» Остановил я ее, когда она уже собиралась уходить из каминного зала. «Наверное, это тебе не нужно», — покачала она головой, даже не пытаясь скрыть свою грусть. «И все-таки», — не унимался я, — «хотела предложить вам два билета в Мариинку», — неохотно признала сестра. «Там сегодня у оперы Моцарта волшебная флейта. Мы с подружками ходили один раз, мне очень понравилось». А тут мне перепало два билета, я решила тебе предложить сводить Настю. Я уже поняла, что зря все это затеяло». «Вовсе не зря, Кать», — улыбнулся я и приобнял сестру. «Это очень даже кстати, так что я буду тебе очень благодарен». «Да?» — в глазах сестренки мелькнула слабая надежда. «Неужели это она так переживает по поводу восстановления отношений с Настей? Сейчас нет времени на выяснение, спрошу отменить потом». «Тогда на, держи». В моей руке оказались два прямоугольных кусочка глянцевого картона с красивыми картинками. Я сунул их в карман. «Спасибо, сестренка», — сказал я и поцеловал ее в щечку. «Ты у меня самое лучшее, я тебя люблю». «И я тебя люблю», — улыбнулась она, тоже чмокнула меня в щечку и убежала в сторону своей комнаты. А я направился в прихожую. «Ну вот, теперь у меня есть планы на вечер. Если, конечно, Настя свободна и не против». Почему-то я был уверен, что она свободна и не против, даже если у нее были какие-то другие дела. Последний рабочий день на неделе обещал быть интересным. Трое повторных пациентов, по которым я вел каждый раз записи, должны прийти именно сегодня. И самая интересная пациентка сидела возле двери, когда я подходил к кабинету. Привела ее сестра, Виолетта Сергеевна Корсакова. Я приветливо улыбнулся с сестром и сразу пригласил их в кабинет. Возражать по поводу очереди в коридоре было пока некому. «Как ваши дела, Клавдия Сергеевна?» – спросил я, вешая в шкаф пальто и шляпу, надевая халат. «Вашими стараниями намного лучше, Александр Петрович», — ответила пациентка. В этот момент я не видел ее лица, но мне показалось, что она улыбается. Боли отступили, иногда даже бывает, что совсем не болит. «Часто приходится принимать обезболивающие микстуры», — спросил я. Жаль, что к сегодняшнему дню Курлянский еще не сделал таблетированные анальгетики. Но как только они появятся, я знаю, кому их выдам в первую очередь. «Уже гораздо реже». — ответила Клавдия Сергеевна, забираясь при помощи сестры на манипуляционный стол. — Сделала она это уже более легко, чем во время прошлого приема. На ночь обязательно пью, чтобы поспать, но раньше и с микстурами ночью было не до сна. сейчас сплю, как младенец. — Это хорошие новости, — сказал я. — Давайте посмотрим, что там у вас позвоночники, ложитесь сначала на живот. Я положил руку на поясничный отдел позвоночника и приступил к сканированию. Метастазы в телах позвонков не увеличились, словно застыли. Это хорошо. Костная ткань вокруг образования уплотнилась, отека не было. Значит, нет и воспаления. А следовательно, и гораздо меньше болевых ощущений. Теперь прочность тел пораженных позвонков у меня не вызывала сомнений. И я решил убрать остатки метастазов полностью, к чему сразу и приступил. Убедившись, что патологические включения уничтожены бесследно, я воздействовал на губчатое вещество кости, стимулируя его восстановление. Пустоты в телах позвонков нам тоже не нужны, пусть все зарастает. «Клавдия Сергеевна, на спину перевернись, пожалуйста», сказал я, когда с позвонками процесс был завершен. «Немного стало побаливать там», покряхтела пациентка, переворачиваясь с поддержкой сестры и медсестры. «Это просто позвоночник радуется своей свободе», хмыкнул я. «А что, там уже все?» – удивленно спросила она, расширив глаза. «Там, да, все», – кивнул я и улыбнулся, чтобы ее поддержать. «Человек должен радоваться, это правильно. Но в животе еще не все. Будем продолжать работать над первоисточником ваших бед». «Ну ладно, половина дела сделана, это уже хорошо», – сказала Клавдия Сергеевна и снова улыбнулась. Печальное лице мелькнуло на несколько секунд и теперь снова исчезло. Образование в нисходящем отделе толстой кишки уже было вдвое меньше первоначального. В прошлый раз я дополнительно укрепил стенку кишечника, чтобы после удаления образований в пределах здоровых тканей не образовалась дыра. Уж лучше неподвижный рубец. Я прошелся еще раз по образованию с внутренней поверхности кишки, дополнительно укрепляя рубец. Потом приступил к удалению образования от периферии к центру, чтобы не дать ему шанса куда-нибудь выстрелить на прощание. Долго и тщательно я проходился тонким интенсивным пучком магической энергии, уменьшая объем неправильной ткани, пока не осталось меньше половины. Остальное теперь удалю во вторник, а заодно проверю все возможные пути метастазирования, чтобы исключить метастазы. Скорее всего, это будет последняя процедура, дальше только наблюдение. Пожалуй, на сегодня все, объявил я пациентке. Можете вставать. Во вторник мы с вами проведем, скорее всего, завершающую процедуру. «Как жаль, что не сегодня», — засмеялась Клавдия Сергеевна, слезая со стола почти без помощи сестры. «Если удалять слишком большой объем опухоли в один день, вы будете чувствовать себя очень плохо за счет сильной интоксикации», — пояснил я. «Ведь то, что я убрал, не исчезло в пустоту. Оно должно рассосаться, а на это необходимо некоторое время. Вот во вторник мы с ним уже закончим. А я потом проверю, нет ли где еще следов, и расстанемся с вами на полгода». «А что через полгода?» – удивилась пациентка. «А через полгода мне надо будет проверить, что процесс не начался сначала», – ответил я. «Если новообразование смогло вырасти один раз, то нет гарантии, что не сможет и второй. А удалять такие вещи в самом начале их роста гораздо легче, пагубное воздействие на организм не успевает развиться до той степени, что было у вас. Вспомните, вы еле передвигались и были бледнее простыней, когда я вас увидел в первый раз». «Да уж», – покачала головой пациентка. «Я все это прекрасно помню». «А еще ты почти не спала уже из-за боли», — напомнил ей сестра. «А мы тебя никак не могли вытащить из дома, чтобы показать грамотному лекарю. Это нам просто очень повезло с Александром Петровичем, который, как оказалось, очень успешно занимался твоими вещами». «Александр Петрович, просто умничка», — подхватила хвалебные речи сестры Клавдия Сергеевна. «Если бы не он, я бы сейчас уже в саван куталась». «Ну, вы меня прямо засмущали», — невольно вырвался у меня. «А что?» — сделала удивленное лицо Клавдия Сергеевна. «Разве я что-то не так сказала или преувеличила?» «Ничуть. Все так и есть. Так что не надо скромничать, Александр Петрович. Вы мой спаситель». «Ладно, пойдем, Клава». Виолетта Сергеевна взяла ее под локоть и начала тянуть в сторону двери. «Не будем мешать Александру Петровичу. У него там, наверное, уже очередь за дверью образовалась, пока мы тут разглагольствуем». «Пойдем, пойдем, Виолетта», — спохватилась пациентка. «До свидания, Александр Петрович, до вторника. Я...» Приду так же, как сегодня, пораньше. Да, хорошо, кивнул я и улыбнулся на прощание. До свидания. Пока я занимался Клавдией Сергеевной в коридоре, правду успела собраться небольшая очередь. Я постарался хоть немного ускориться, чтобы она поскорее рассосалась. Пока это были пациенты с простудными заболеваниями, в том числе с синуситами. Это было несложно, но потом пришел мой пациент с септическим некрозом головки бедра. Мужчина вошел в кабинет уверенной походкой, с гордым видом, одетый в новое пальто и сюртук, новые модные ботинки, всем своим видом показывая, какой он теперь модный и представительный. «Ну, как вам мой новый имидж?» Спросил он и обернулся вокруг себя, демонстрируя свой новый наряд. «Шикарно!» — улыбнулся я и похлопал в ладоши. «На свидание собираетесь?» «Все-то вы знаете, Александр Петрович!» — рассмеялся он. «Я ведь уже...» Инвалидом себя считала. Вы меня к жизни вернули. Я другим человеком за это время стал. Жить захотелось заново начать. Здорово! Искренне восхитился я позитивным настроем пациента. Рад за вас. Давайте уж тогда проведем последний сеанс и подведем итог. Раздевайтесь и располагайтесь. Одну минуточку! Сказал он довольно шустро, снял себе все лишнее и без посторонней помощи забрался на высокий манипуляционный стол. Я положил руку в проекции сустава и начал сканировать. «По большому счету, тут все отлично, стоит подправить лишь самую малость, что я и сделал за несколько минут. Те изменения, которые остались в суставе, на его функцию, уже никак не повлияют». «Ну вот, вроде и все», — сказал я после завершения сеанса. «Можете отправляться на свидание и забыть сюда дорогу». «Нет уж», — покачал он головой, — «дорогу я сюда никогда не забуду. Здесь работает замечательный лекарь, благодаря которому я снова стал здоровым человеком, который хочет жить и радоваться жизни». «Теперь при любых проблемах я сразу приду к вам, а не буду ждать, пока что-то отвалится». «Здравая мысль!» — кивнул я. «А по поводу конкретно этого сустава желательно все же показаться. Я думаю, хотя бы через полгода или год...» «Я обязательно приду!» — сказал он, и картинно поклонился. «Не прощаюсь с вами. До свидания, Александр Петрович!» «До свидания!» — я тоже склонил голову в ответ. «И не болейте!» Прошло еще несколько пациентов с простудными и другими не особо серьезными заболеваниями, а женщины с артрозом коленного сустава все не было. Может, просто не смогла сегодня? Стоило мне только об этом подумать, как открылась дверь, и вошла она. Тоже ровной, спокойной походкой, и никакой хромоты. На лице радостная улыбка. Правильно, человек пришел сюда за здоровьем. Почему бы не улыбнуться?